Глава сорок восьмая Три калеки Несколько дней после встречи с жучками и лечения, выполненного со всей старательностью медведем, путники с места не сдвинулись. Сидели у костерка, больше у них ни на что годи не было. По очереди с и ахами сушняк для поддержания огня собирали, банку за банкой с консервами подъедали. — Нести мяшки легче будет шутил дедушка. Через силу он это делал. Плоховато было старику. Алексей же на остатках живики, что еще не вся из его организма выделилась, быстро поправлялся. Медведь между дедушкой и Найденовым промежуточное положение занимал. То получше ему было, то начинало его крутить-вертеть. в Суставы как горячего песка насыпали. Вот ведь, маленькие какие, а нас чуть не угробили. — вспоминал травник недобрым словом жучков. — Лучше со змеем трехголовым встретиться, чем с ними. Алексей страдал не только физически, но и морально. До его лица много этих поганых жужелиц добралось, и пришлось медведю там и сям раскаленным ножом потыкать. С такой рожей близко к Елизавете подойти стыдно. Эх! А если правда так получится, что контейнер пустой? или есть там рабочая капсула но без расходников еще вариант расходников много а сама медицинская капсула повреждена вслух он об этом больше не говорил в себе все держал далеко нам еще до места поинтересовался медведью дедушки тут медведюшка как быстро нас ноги понесут по старому бы день два — А сейчас даже и не скажу. — Жучки эти вернуться не могут? Вопрос сей Алексея уже давно мучил, но задать его он все не решался. Упомянешь горе-горькое, а оно тут как тут, ниоткуда появится. — Не, они теперь до сухого времени не прилетят. — Только обратно, когда домой наладятся просветил старик старшего лекаря насчет графика миграции летающей смерти. Дедушкина травка подходила к концу. Заплечные мешки тоже уже дно показали. День-другой и хоть сапоги вари. Дичь кругом была, но охотники сейчас из дедушки, и медведя, как из козы-барабанщики. — Может, пойдем завтра с утра по холодку? — предложил травник. — Сидя тут, ничего не высидишь. — Попробуем, — не очень уверенно отозвался дедушка. Старик посмотрел на Алексея. — Как ты, набрался немного сил? — Попробуем, — эхом за стариком повторил Найденов. Чуть рассвело, похромали три колейки. Без чего можно обойтись и нельзя, все бросили в несчастливом месте. — Все, не могу больше, — уже через час дедушка взмолился. «Пристрелите меня, чтоб не мучился «Нечем, дедуля!» — попробовал усмехнуться медведь и от боли зашипел. «Винтовочки-то! Тю-тю!» Вот так. Даже оружие пришлось бросить. Все равно стрелки сейчас из идущих к транспортному контейнеру никакие. Скажешь, кому такое, не поверят. Эх, не баливали эти фомы неверующие по-настоящему! Не шатало их слабеньким ветерком. За день прошли, как раньше за два часа, едва ли больше, скорее около того. Каждый шаг с боли удавался. Как только медведь жучков не костерил. Дедушка, сжав зубы, шел. Найденов? Ну что Найденов? Ковылял как-то, он и раньше ходок незнатный был. Все, приплыли. Такую ассоциацию вызвала у медведя речка, что сейчас перед ним и Алексеем с дедушкой лежала. В мокрый сезон она разлилась, а искусанные и железом сжженные по сухому-то месту едва передвигались. Привал! Дедушка где стоял, там и сел. — Ты тут места знаешь, обойти ее можно? Очень уж хотелось травнику быстрее до контейнера с медкапсулой добраться. — Можно! — Но долго идти придется, — покопался в голове и ответил старик. — Ну тогда отдохнем немного и пойдем. — Вправо, влево, — уточнил травник у дедушки. — Влево, — тяжело вздохнул тот.